Глава 17 «Это потрясающе!» Шепчу я, когда скоростной лифт поднимает нас на самый верх здания, и мы оказываемся на смотровой площадке, с которой открывается потрясающий панорамный вид на мегаполис. «Нормально!» — отмахивается Амир, не разделяя моего восхищения. «Вид как вид!» «Ты же не думаешь, что мы приехали поглазеть на город с высоты?» «Ты говоришь, как сноп Вырывается у меня прежде, чем я успеваю подумать». «Ой!» С опаской смотрю на него, ожидая реакции. «Но мой спутник лишь секунду, непонимающе, смотрит на меня, хмуря брови, а потом откидывает голову и начинает смеяться. Что смешного? Я и не думала шутить». «Никто, кроме тебя, не посмел бы сказать мне ничего подобного, Анастасия!» Признается Амир с широкой улыбкой, которая придает его суровым чертам лица мальчишеское очарование. «Ну, извини!» — тяну кокетливо, обрадованная тем, что он не рассердился. «Просто это прозвучало так пренебрежительно!» «Я привык к подобному виду с высоты!» — говорит Амир внезапно открывая для меня чуть больше информации о себе. «Я учился бизнес-администрированию в Нью-Йорке. Жил в небоскребе на Манхэттене. А здесь у нашей семьи целое здание, и я тоже занимал апартаменты на верхних этажах. А я вот выше седьмого этажа в нашем панельном доме не поднималась». Бормочу я с внезапной грустью, осознавая колоссальную пропасть — социальном статусе между нами. И два месяца назад в отеле у нас тоже был красивый вид. Значит, все впереди. Амир пожимает плечами, а потом протягивает руку. Я вкладываю в нее свои пальцы. Он рывком притягивает меня к себе, обхватывает ладонями талию и легонько сжимает. Его близость заставляет меня позабыть обо всем. Я с наслаждением вдыхаю свежий аромат его парфюма и радуюсь возможности ощущать на себе его руки. Но вид все равно красивый, говорю с улыбкой, отчаянно краснее от его прикосновения. Ты красивее, говорит он мягко, пока его взгляд скользит по моему лицу. На уровне инстинктов я почти уверена, что он хочет меня поцеловать. То, с каким жаром и голодом Амир смотрит на мои губы, не дает в этом усомниться. Но он лишь загадочно улыбается, а потому я слышу приближающийся гул, который уже через несколько мгновений оглушает меня. — Что это? — Наш транспорт! — кричит Амир мне на ухо, когда на площадку крыши начинает опускаться современный вертолет. — Что? От удивления, смешанного с испугом, я начинаю заикаться. «Я же обещал тебе арабскую сказку!» Напоминает Амир, переплетая наши пальцы и галантно поднося мою руку к своим губам. «Окунуться в нее можно лишь вдали от мегаполиса». Вертолет опускается на площадку и постепенно стихает бешеный гул. «Мы куда-то полетим?» Спрашиваю, отходя от потрясения. «Буквально двадцать минут в пути, не волнуйся. Я подумал, тебе будет любопытно посмотреть на город с такого ракурса, да и добраться в место, которое я хочу тебе показать, можно лишь по воздуху. Но у меня с собой ничего нет, вещи и...» Лепечу я сумбурно. «Тебе ничего и не понадобится, но...» Амир властно прикладывает указательный палец к моим губам, призывая замолчать. «Завтра...» «Я верну тебя в отель в целости и сохранности». «Завтра?» — повторяю я, начиная нервничать. «Сейчас утро. Значит, мы проведем вместе целые сутки. Наедине, где-то там, откуда можно только улететь. Ты мне доверяешь?» Неожиданный вопрос застаёт меня врасплох, а темные глаза удерживают мой взгляд. «Доверяю ли?» «Я не знаю». «Сколько всего между нами было, и не только хорошего, но вчерашний поцелуй заставил меня почувствовать что-то столь сильное, что не позволяет мне отказаться от возможности провести время наедине с Амиром. Я немного волнуюсь, признаюсь я, и, может быть, боюсь». «Потрясающая откровенность!» С легкой иронией отзывается Амир, касаясь моей щеки своей горячей ладонью. «Не хотела тебе лгать. Я...» «Все правильно!» — подбадривает меня Амир. «Я рад, что ты со мной разговариваешь. В прошлый раз нам как раз и не хватило откровенности. Иначе бы ты не сбежала!» Я киваю. «Но тебе не стоит меня бояться, Анастасия!» — вздыхает Амир. «Я признаю!» что мое поведение в Москве было далеко от идеала. Но это просто потому, что я был рассержен твоим побегом и внезапной встречей. Но я никогда не причинил бы тебе вред, понимаешь? Я понимаю. Или нет. Но когда Амир говорит со мной так вдумчиво, спокойно и рассудительно, все мои страхи кажутся мне глупыми и беспочвенными». «Даже принцесса Лейла и его возможная связь с ней теряются в тумане моего влечения к миру и желания быть с ним. Я в своей жизни так долго довольствовалась малым, ограждала себя от посягательств мужчин на свою честь, сама запрещала себе гулять, отдыхать, наслаждаться жизнью. Когда мои сверстницы крутили романы, я корпела над учебниками». Когда ходили на дискотеки, я читала книги. И даже когда я влюбилась в Марата, я не позволяла себе делать все, что мне хотелось, постоянно переживая о том, что он обо мне подумает. Жизнь показала, что с бывшим я не зря удерживала дистанцию. Но но разве можно провести всю жизнь вот так, с оглядкой на устаревшие нормы морали, на мнение других? «Анастасия!» Мягко произносит Амир, наблюдая за моими метаниями. «Да», — выдыхаю я, вцепляясь в его плечи. «Да? Да. Я не буду бояться», — произношу я. «Я тебе доверяю».